В зоопарке. На следующий день инспектор Чопра, справившись с еще одним обильным завтраком, приготовленным для него Поппи, собрался на выход в весьма решительном настроении. Отбросив сомнения, он решил, раз дядя ему доверился, то его долг позаботиться о детеныше. Куда ты? спросила Поппи, когда Чопра направился к двери. Есть кое-какие дела. «Ты на пенсии, тебе не нужно бегать по делам». Она подошла и кончиком сари смахнула крошки с его усов. «Как себя чувствуешь?» Чувствую себя прекрасно», — сказал Чопра и улыбнулся жене. «А ты сама что делаешь сегодня?» «Я буду стучать во все двери. Я заручусь поддержкой соседей до того, как соберется комитет. Выбью опору из-под ног миссис Субраманиум» пока она не причинила вред Ганеше?» Чопра нахмурился. Поппи, я не думаю, что это разумно. Почему бы не оставить все как есть?» «Потому что миссис Субраманиум не права. И даже если она права, она ошибается». Чопра открыл было рот, чтобы ответить, но его перебили. «Но разве это не трогательно?» Поппи и Чопра обернулись и увидели Пурниму Деви, ковыляющую из своей спальни. «Так много заботы о слоне и о человеке, который явно здоров, как слон! Почему никто не беспокоится о моем здоровье?» «Потому что с вами все в порядке», — сказал Чопра. «Со мной все в порядке!» — взвизгнула старуха. «Да я на пороге смерти стою уже много лет!» «Что мешает переступить порог?» — пробормотал Чопра себе под нос. «Сколько раз я просила, чтобы меня отвезли в Варанаси, где я могу окунуться в чистые воды Ганга и вылечиться! Но кто-нибудь слушает? Тут хоть кому-то не плевать!» Чопра подумал, что любой, кто купается для здоровья в водах Ганга, явно не читал последние правительственные отчеты. Великая река была такой грязной, что даже святые не рисковали там купаться. «Уже скоро мама», — пообещала Поппи, — «теперь Ашвин на пенсии, и у него есть время спланировать поездку для всех нас». Чопро сердито посмотрел на жену, но заметил озорной огонек в ее глазах и смягчился, неохотно улыбнувшись. «Я слышал, что многие старики годами живут в Варанасе», только чтобы умереть в священном городе и мгновенно попасть в Нирвану, — пробормотал он. Возможно, мы могли бы оставить ее там. Но тогда ты бы по ней скучал, дорогой, — ласково сказала Поппи. Она одарила его еще одной озорной улыбкой и умчалась, чтобы начать кампанию против миссис Субраманиум. Первой целью Чопры стал новый книжный магазин «Кроссворд» в Джуху. Джуху был первым гламурным пригородом города. Даже сейчас все крупные кинозвезды имели модные бунгало в этом районе бок о бок с напористыми выскочками из сфер коммерции и крикета. Молодежь стекалась сюда в модные новые салат-бары и кофейни, которых здесь было пруд-пруди. «И все же», — подумал Чопра, — «глядя из моторикши на восьмиэтажный дворец звезды Болливуда», Даже здесь нищие все еще собираются на углах улиц. Пятнистые бродячие собаки так и бродят стаями, а горы мусора по-прежнему лежат под открытым небом. Что за рай для мух и стареевщиков? Книжный магазин, феерически сверкающее пятиэтажное здание со стеклянным фасадом, показался Чопре гигантской желтой коробкой конфет. Это был самый большой книжный магазин в пригороде Мумбаи, огромный торговый центр, посвященный печатному слову. Хотя это и было не в характере Чопры, он впечатлился. Масштаб этого места нервировал его. Как здесь можно что-то найти? Проблему решил очень худой молодой человек, материализовавшийся позади него, словно нервное привидение. Чопра объяснил, что ему нужно — И продавец в желтой униформе, тоже сверкающий, провел его через лабиринт магазина к нужному отделу. Чопр надвинул на нос очки для чтения и начал обследовать полки. «Болезни и диета азиатских слонов. Тайная жизнь лесных слонов в Северной Индии. Проблемы популяции и сохранения азиатских слонов. А, вот это должно быть оно!» «Жизнь и повадки индийских слонов. Полное руководство» доктора Харпала Сингха. Книга была убедительно увесистой, в глянцевой обложке с изображением великолепного индийского слона на фоне пышной растительности. Сзади красовалась фотография самого доктора Сингха, такого же великолепного человека, в великолепном синем тюрбане и с растрепанной, торчащей вперед бородой. Чопра успокоился. Вот человек, который знает свое дело. Он открыл книгу и прочитал первый абзац: "Индийский слон (Elephantus maximus indicus) крупнейшее наземное млекопитающее на азиатском субконтиненте. Представители этого вида достигают высоты от двух с половиной до трех метров." Весят от 2000 до 3000 килограммов. Индийских слонов относят к мегатравоядным. Им требуется до 150 килограммов растительной массы и до 100 литров воды в сутки. Питаются как травой, так и веточным кормом. Глава продолжалась в том же духе и содержала огромное количество фактической информации плюс краткие сведения по всем аспектам биологии, генеалогии и таксономии индийского слона, которые читатель мог, в принципе, захотеть узнать. Чуть позже Чопра еще раз вернулся к полкам, ведя пальцами по корешкам других книг раздела о слонах В середине нижней полки его внимание привлек очень тонкий томик в простой коричневой обложке — Ганеша, 10 лет жизни с индийским слоном. Ее автором была британка по имени Гарриет Фортенбрас, которая приехала в Индию молодой девушкой в 1920-х годах вместе с отцом, лордом Хьюбертом Фортенбрасом, британским посланником при дворе князей Наваб в Северной Индии. Лорд Фортенбрас был заядлым охотником, общепризнанная ходячая смерть для зверей. Во время только одной из своих многочисленных охотничьих вылазок он застрелил двух взрослых слонов, одного тигра и полдесятка газелей Чинкара. Однажды он взял дочь с собой в охотничью экспедицию в северные внутренние районы. В тот день лорд Фортенбрас застрелил слониху, которая умерла, защищая новорожденного детеныша. Придя в ужас от бессмысленной расправы над таким кротким существом, Гарриет настояла на том, чтобы забрать слоненка в их роскошный особняк в Файзабаде, тогдашней столице региона Ават, историческая область в современном индийском штате уттар прадеш В течение следующих десяти лет Между молодой англичанкой и ее подопечным сохранялась удивительная связь. «Люди говорят о величии слона», — писала Гарриет, — «о его огромном размере и силе, но то, что я вижу, когда смотрю в глаза гонеши, это душа, а также теплота и интеллект, которые изумительно похожи на человеческие». Говорят, что слоны, как и люди, обладают самосознанием, Они понимают, что живут и что у них есть личность. Слона можно научить узнавать себя в зеркале, как это делает человеческий ребенок. Как и человеческий ребенок, Ганеша безоговорочно доверяет мне. Невозможно предать это доверие, потому что однажды утраченную верность слона уже невозможно восстановить. Они никогда ничего не забывают. Чопра был странно тронут словами английской аристократки. Кончилось все тем, что Гарриет покинула Индию десятью годами позже, когда Ганеша заболел загадочной болезнью и умер. В книге говорилось, что сама Гарриет скончалась в глубокой старости, в возрасте 82 лет, до самого конца жизни, обожая слонов и все индийское. Он заплатил за обе книги и вышел из магазина. Второе дело Чопры требовало от него поездки на такси в южную часть Мумбаи. Рикш не пускали за пределы старого пригорода Бандра. Южный Мумбаи был территорией профсоюзов таксистов, и они рьяно защищали свои владения. Чопра вышел у зоопарка Байкула. Он не был здесь почти двадцать лет — когда некоторые из старых британских заводиков еще работали в этом районе и медленно угасали, как заядлые курильщики, загрязняя воздух и выбывая из строя один за другим. Зоопарк Байкула располагался внутри садов Виктории, открытых для публики богатым еврейским бизнесменом Дэвидом Сассуном. У входа в сад разместили конную статую Эдуарда VII – Он восседал на знаменитом вороном-жеребце Калагода. Статую перевезли с ее прежнего поста в оживленном районе близ крепости, когда правительство Индии решило, что бывшие правители страны не должны постоянно находиться на виду. «Кажется, здесь король счастливее», — подумал Чопра, входя в сад. Он направился в офис зоопарка. Группа шумных школьников толпилась у билетной кассы, боевой строй измученных учителей пытался удержать их вместе. Чопра обошел группу и вошел в дверь офиса. — Вам нельзя сюда, сэр, — сказал человек усталого вида, удерживая в одной руке ведро, а в другой — связку перевязанных бечевкой красных папок. — Я инспектор Чопра, — сказал Чопра, — и хочу немедленно видеть управляющего. Его отвели в кабинет управляющего и попросили подождать. Снаружи шум голосов школьников стихал по мере того, как они продвигались дальше в сады. Пришел управляющий, невысокий человечек с грустными, как у Лемура глазами, обрамленными темными кругами и очень густыми бровями. Меня зовут Равджи. Чем я могу вам помочь, инспектор? Мне нужны сведения о слонах, ответил Чопра. Равджи угрюмо посмотрел на него, а потом сказал, «Они большие, они опасны, они весьма нелюбезны с незнакомцами. Что еще вы хотите знать?» Чопра ничего не ответил. Он огляделся. Офис выглядел очень тесным, потертым, как и его владелец. На картотечных шкафах, занимавших большую часть пространства, пылились стопки небрежно сложенных бумаг, Побелка в нескольких местах отслоилась, будто стены шелушились, как сухая кожа. Запущенность царила повсюду. Зоопарк уже не так популярен, как раньше, сказал Равджи, заметив пристальное внимание чопры. Сегодня есть еще чем отвлечься. Торговые центры, мультиплексы и прочее. Кто придет в обычный зоопарк? Он вздохнул. Следуйте за мной. Он отодвинул стул и повел Чопру в зоопарк. Они прошли мимо пруда с крокодилами, вольера для антилоп Нильгау и клеток с обезьянами, где школьники хихикали и корчили рожи макакам, а те гневно выли и бормотали. Чопра заметил, что вольеры находятся в довольно плохом состоянии. Внутри валяются пустые пластиковые бутылки, остатки упаковок жевательного табака Гудхи, и пищевые отбросы. Они подошли к вольеру для слонов, где Равджи велел подождать, а сам побрел прочь. Чопра подошел к ржавым прутьям ограждения. Внутри он увидел двух взрослых индийских слонов с характерными пятнами розовой пигментации вокруг глаз и ушей. Табличка на ограде гласила, что зовут их Шах-Джахан и Мумтас. Слоны выглядели довольно грустными. Им далеко до легендарных венценосных любовников. «Староватый и виловатый», — подумал Чопра. «Пожалуйста, отойдите, Сахиб!» Чопра повернулся. К ограде подошел невысокий мужчина в шортах цвета хаки и рваной белой жилетки. «В прошлом году эта парочка убила человека». Чопра вспомнил ту громкую историю. Пьяный мужчина перебрался через ограждение с газона. Оказавшись внутри, он начал петь во весь голос. Самка слона обвела его хоботом, подняла и ударила о стену. После оба разъяренных слона топтали человека, пока тот не скончался. Самец еще и проткнул тело бедняги своими бивнями. Сотрудника зоопарка, заговорившего с Чопрой, звали Махи. Он был бывшим погонщиком слонов, а теперь работал смотрителем зверинца. Махи был живым свидетельством опасности работы с животными. Он потерял три пальца на левой руке, их откусил тигр, ухо было обглодано разъяренной обезьяной лангуром, и он хромал, потому что сломал бедро, когда много лет назад его игриво боднул слон-подросток. Они сами не знают своей силы. — сказал он без злобы. Чопра объяснил, что хотел бы узнать больше об уходе за слоном. Махи посмотрел на него с новым интересом. Он поинтересовался, собирается ли полиция использовать слонов вместо собак. Затем Чопра спросил его, что делать со слоненком, которому нужен дом. Может ли зоопарк принять такое животное? Махи покачал головой. «Вы должны спросить менеджера Сахиба, но я думаю, он скажет нет. У зоопарка нет денег. Мы не можем позволить себе присматривать за еще одним слоном. Со слонами слишком много мороки». Той ночью инспектор Чопра заперся у себя в кабинете, чтобы больше узнать о слонах. Прочитав как научный текст доктора Харпала Синка, так и личные впечатления Гарри и а также, вспомнив совет данный ему Махи в зоопарке, он создал в уме целостную картину того, как нужно заботиться о животном, которое завещал ему дядя. «Слону», — писал доктор Синг, — «в определенных кругах приписали мифический статус, в основном из-за ассоциаций с индийским богом Ганешей». Этот статус приводит к ошибочному проецированию на данное животное сверхъестественных способностей и антропоморфных черт характера. Правда в том, что слоны — просто очень крупные наземные млекопитающие, плоть, кровь и кости. Помимо размера, в слоне нет ничего особенного. «Слоны уникальны», — писала Гарриет Фортенбрас. Когда Александр Македонский достиг берегов Гидаспа, чтобы сразиться с индийским царем Порусом, его люди были поражены и напуганы целым легионом слонов, встретивших их яростным боем. Они вернулись в Малую Азию с рассказами об этих легендарных чудовищах. Инстинктивно воины поняли, что слоны — это нечто большее, чем просто животные. Что Чо проискал? так это какую-нибудь подсказку к загадке болезни его подопечного. «У слона, — писал доктор Синг, — в природе нет естественных врагов. Следовательно, можно сделать вывод, что слоны не знают, что такое страх. Слоны, — писала Гарри Эд Фортенбрас. существа эмоциональные. Они проявляют признаки счастья, удовлетворения, беспокойства и страха. Всегда нужно помнить об этом. Индийцы говорят о состоянии, которое называют муст, когда слон становится неуправляемым, как пьяный человек. Причина этого состояния неизвестна. Чопра выяснил, что количество заболеваний и расстройств слонов не знает пределов. Они болеют, например, страшными болезнями вроде ящура и слоновьей оспы, или более знакомыми людям недугами, такими как сибирская язва, бешенство или туберкулез. Слоны подвержены пневмонии, артриту, кишечным осложнениям, инфекциям клыков и ногтей, кожными заболеваниями всех типов и травмам опорно-двигательного аппарата из-за огромных размеров. Слонам досаждают мухи, оводы, стригущие черви, мушки ленточные черви, клещи, ушные клещи, кожные блохи, двуустки и нематоды. Чопра узнал, что вялость и худощавость были признаками слабого здоровья животного, и наоборот, постоянное махание ушами и подергивание хвостом оказались признаками хорошего здоровья. Чопра узнал, что слон мог страдать от болезней сердца, вызванных старостью, точно так же, как человек. Ко времени отхода ко сну в голове Чопры кружились самые разные слоны. Слоны трубят, слоны едят, слоны купаются, слоны передвигаются стадами под джунглем. Слоны бесцеремонно вторглись даже в его сны. Ему приснился Ганеша, теперь уже взрослый. Огромный слон обвил своим хоботом талию Чопры, поднял над собой — и начал стучать его телом о стену жилого комплекса, пока Бахадур смотрел на это и хлопал в ладоши, а Поппи пела «Ганпати по морья» — популярная песня Варуна Тхавана с обращением к богу Ганеше. Чопра проснулся весь в поту и провел остаток ночи, уставившись в потолок и прислушиваясь к гулу кондиционера, который казался ему почти таким же громким, как стук собственного сердца.